«С любимыми не расставайтесь!» «У тебя по воротничку ползет божья коровка!» Невольно услышала я разговор молодых супругов во время отдыха в Юрмале. А теперь она ползет по волосам. Они сидели на открытой площадке в кафе напротив друг друга. Что-то, кажется, ели, что-то пили. Но главное, они были рядом друг с другом, смотрели в глаза, держались за руки. Только в такой момент каждая деталь важна и заметна. Вот и божья коровка, кажется, вовремя проползла. И никак не выходит у меня из головы другой разговор двух подруг. Одна из них, молодая, мило одетая женщина, сообщала другой. «Знаешь, В пятницу вечером уезжаю на уикенд в дом отдыха, вот здорово. Как уезжаешь, удивилась ее собеседница, а муж Никита как же. Ну и что тут особенного, надо же когда-нибудь и отдохнуть друг от друга. Продолжение разговора мне неизвестно, но мысль, что молодые супруги, Оба, конечно, работающие и встречающиеся, значит, лишь в короткие, свободные от работы часы и дни, нуждаются в отдыхе друг от друга, удивило меня. И подумалось, желая того или нет, многие из нас сами культивируют или, по крайней мере, создают возможность такого вот параллельного течения двух жизней. Но ведь для того они и соединились в счастливый час, чтобы образовать нечто неделимое. Что я имею в виду? А то, что считается, к примеру, абсолютно нормальным устраивать банкеты, вечеринки, на которые приглашаются только сослуживцы, то есть мужья без жен и жены, соответственно, без мужей а свои половинки супружеских пар в расчет почему-то не принимаются. Да и сам термин «половинка» осознается как некое романтическое преувеличение в реальной жизни бытующее разве что в пору медового месяца. Потому-то, наверное, и вызывает у кого-то смех вместо уважения мужчина, который не стесняется сказать, что без жены никуда ни на день рождения приятелей, ни в какие-то особые мужские компании, ни в походы выходного дня, не ходит. По простой причине одна половинка без другой не существует. Ничто ей не в радость, если эта радость не делится пополам. Таково, на мой взгляд, нормальное ощущение семейного человека. Не идеальное не придуманная авторами чувствительных романов, а именно нормальная. Ну ладно, дружеская встреча или один театральный билет разлучает людей на несколько часов, на вечер. А путевка в дом отдыха, путешествие, длительная экскурсионная поездка. Нет, дело, конечно, не в том, что, оказавшись без присмотра, одна из половинок немедленно примется прожигать жизнь. Для этого не надо уезжать на Черноморское побережье, но, согласитесь, отпуск — это именно тот единственный месяц в году, который освобождает человека от бремени привычных забот, позволяет сменить обстановку, как бы вернуться в ту радостную молодую пору, когда ничто не угнетало и не тяготило двух молодых людей, мужчину и женщину, полюбивших друг друга. Месяц, когда наконец-то есть время поговорить о чем-то, помимо домашнего хозяйства, приодеться друг для друга, пожить празднично, необычно. И вот именно на этот месяц муж и жена расстаются. Думаю, что такое расставание, если только оно не вызвано чрезвычайными обстоятельствами, например, болезнью, требующей лечения, ничем не оправдано. Супружество — совершенно особая форма жизни, диктующая свои законы, и нельзя нарушать их безнаказанно разлука, разъединение противоестественно для любящих. Когда людей разъединяют независящие от них обстоятельства, будь то долг службы, родственных или дружеских отношений, это одно. Но когда люди, соединившие свои судьбы навсегда, превращают разлуку в быт, нечто вполне заурядное, понять их трудно. Счастлив тот, кто у жизненного предела твердо знает, что не то что на месяц, на сутки, на час не расставался с любимым существом по доброй воле. С любимыми не расставайтесь. Все часы, дни и годы, что отмерены судьбой, проводите вместе. В этом смысл супружества, сопряжение двух жизней в одну. Перед глазами стоит еще одна счастливая сцена. На курорте по окончании концерта уже совсем немолодые люди взялись за руки и так шли в проходе между рядами, рука об руку. С любимыми не расставайтесь.